Глава четвертая. В семь утра я уже была на ногах. Как всегда, чашка кофе с ложкой сахара и сливками, печенье и яйца. Все, что могу сделать рано утром. И то потому, что купила отличную кофеварку. «Кэсси, брысь от чашки!» — приказала строго. Кошка обожает кофе. Не знаю, с чего вдруг, но стоит мне налить чашечку и все. Кейси готова продать душу, хвост и усы за возможность лишь лизнуть напиток. Отпихивая локтем пушистую нахалку, я опять начала грызть ручку. Черт! самое мерзкое, что я очень давно не была в Горхеме. А он меняется постоянно. Нет, есть какие-то незыблемые вещи, вроде кровавого кафе или усадьбы трех дам, ну или чего-то вроде улицы Транса. Хотя вроде ее хотели переименовать в проспект проклятий. В любом случае, у меня на листке уже красовались десять мест, куда могла попасть Софи. «Твою мать!» – вздохнула я. За окном уже разгорался рассвет. Нормальные люди спешили на работу или на прогулку с детьми. А я сижу за столом и думаю отправиться в самое отвратительное и самое притягательное место в мире. Отличный расклад, как ни крути. Итак, с чего лучше начать? Я откинулась на спинку стула, обвела взглядом гостиную. Здесь, где полно света и безопасности, думалось по-другому. Вдруг я расслабилась, вдруг разучилась выживать в Горхеме. Но проверить можно только одним путем. Итак, буркнула себе под нос. С чего начнем? Кэсси рядом мявкнула и все же ловким ударом лапы опрокинула кружку с остатками кофе. Ну и пусть ее, там на пару раз лизнуть, и все. По идее, следовало начинать с чего-то более мирного, проверить свои силы. И вдруг София окажется там. Тогда все разрешится быстро. В книгах бравые крутые леди. Ходят в кожаных штанах и топике. Сверху еще длинный кожаный плащ. И обязательно пистолет на поясе. Ну ладно, пистолет есть у меня. Но вот в кожаных штанах бегать и прыгать ужасно неудобно. Так же, как и плащ, постоянно мешается под ногами. Потому наш выбор – джинсы, майка и куртка, если пойдет дождь. В горхиме погода так непредсказуема, как и все вокруг. Ну и, конечно, вещи, которые очень пригодятся в Горхеме. Например, вплела в косу специальную ленту с вкраплениями железной пыли. При попытке ухватить меня за волосы, любой, в ком течет кровь в ситхе, получит отличные ожоги. На руки пару железных браслетов, на шею – подвеску, а в рюкзак – несколько мешочков с железным порошком и еще кое-какими мелочами. например. У меня уже несколько лет хранился пузырек с солнечным светом. Штука безумно дорогая, но отлично помогает от вампиров и зомби. И тех, и других в Горхеме хватает. Кэсси тоже достались украшения. Ошейник с железными вкраплениями сидел на ней как влитой. Сама кошка, правда, так не считала. Она сначала попыталась сорвать его лапой, потом обиженно глянула на меня и ушла в туалет. Оттуда вскоре послышался звук, точно огромный экскаватор решил вырыть котлован. «Ясно, называется я тебе отомщу, я нагажу целую гору». Оттягивать дальше было бессмысленно. Я оделась, нацепила на Кэсси шлейку. Все же до момента прибытия в Горхим пусть лучше побудет рядом. Выпила еще кофе и запихнула в рюкзак пару энергетиков и пучок сушеной лаванды. У меня там уже небольшой склад разных трав. Люди не знают, что многие растения можно использовать в борьбе с нелюдями. Просто надо уметь это делать. Ну, вперед, отважная, — подмигнула я своему отражению. Другая я, смуглая, с каштаново-розовой косой и темными глазами, в джинсах и серой майке, подмигнула в ответ. Пора. Держись, Горхейм, я возвращаюсь. В горхейм попадают разными путями. Это может быть поезд в метро или такси, которое надо вызвать через особый номер и только в определенный день и час. Если выбираешь такси, то главное не оглядываться и не смотреть в окна. По пути водитель будет развлекать вас разговором, но отвечать на его вопросы нельзя. Вообще тем, кто собирается туда впервые, лучше всего отправиться либо на метро, либо тоннелями. Но во втором случае не стоит идти одному. Не сказать, что опасно, все же основная часть гостей добирается до цели, но можно заплутать. Ситхи и те, кто близки к ним, перемещаются через порталы. Эту способность даровали своему народу четыре королевы. Они и сейчас, конечно, живут и здравствуют где-то в глубине небывальщины. Я их не видела. И, если честно, не горю желанием. Для меня порталы были недоступны. Перемещаться тоннелем я не хотела, так как подозревала, что на пути могу встретить тех, кто помнил меня и не питал добрых чувств. Те же зубные крошки могли точить свои клыки и поджидать в укромных местах. А стены тоннеля в некоторых местах крайне тонкие, и всякая хрень из небывальщины при желании легко в него проберется. Проще и безопаснее всего для меня такси. С правилами поездки я ознакомлена. Внимание сильно не привлеку. Попрошу высадить меня в переулке диска. Оттуда как раз будет недалеко от первого места, которое хотела осмотреть. Решение такое еще приняла и потому, что сегодня как раз был день, когда я могла вызвать такси до Горхейма. Но следовало торопиться. «Вести себя прилично», – предупредила Кэсси. «Мы с ней добрались до пятой хоскина авеню, где находится Уайклив колледж такое массивное и старинное здание из красного кирпича. Густые деревья вокруг дарили спасительную прохладу. Чёртова жара уже с десяти утра старалась расплавить всё вокруг. Такси можно было вызвать в полдень и полночь. Когда я с недовольной Кэсси подбежала к углу колледжа, время как раз подбиралось к полудню. Этот номер запомнить было невозможно, но пальцы набирали его сами собой, стоило настроиться и представить, куда ты хочешь попасть. Поговаривали, это такси появилось тогда же, когда четыре королевы создали Горхейм. Ходили слухи, что если номер написать в пентаграмме, то можно вызвать одного из приспешников сатаны. Проверять не стала. А просто позвонила, сбросила и стала ждать. Кэсси только начала было вертеть задницей, нацеливаясь на бабочку, как вдруг выгнула спину и зашипела. Хвост у нее распушился, как из гривок «Тихо!» – шикнула я. «Нам еще ехать на нем. Будь любезна, не обижай машину». И именно машинку. Это они выбирали водителей. Рядом с нами остановился потрёпанный темно серый Мерседес старинной модели. Не уверена, что такие сейчас выпускают. Забавно, что мое воображение подсунуло именно такой вид. Редкие прохожие сейчас видели рядом со мной ту машину, которую представляли. Они даже могли не знать, но подсознание вытаскивало из мозга те виды автомобилей, с которыми они сталкивались и подсовывала самый неприметный облик. Кейси согласилась запрыгнуть в машину, только когда туда села я. И то, устроившись на сиденье, она фыркала и шумно втягивала воздух. Он пах пылью и чем-то еще, чем-то мерзким и неприметным. «Переулок диска», — сообщила негромко, — «рядом с театром сестричек». Машина заурчала, плавно двинулась вперед. Я откинулась на спинку сиденья и зевнула. Окна у машины затонированные в ноль, потому внутри весьма и весьма сумрачно. Разве что на потолке постоянно горит и чуть подмигивает лампочка. «Кондиционер включить?» – послышался глухой голос водителя. Я могла видеть его затылок с прилизанными волосами. Он, не отрываясь, смотрел вперед. «Меня устраивает температура». И опять тишина в салоне. В салоне, где красноватое освещение моргало, а сиденье на ощупь казалось сделанным из сырой кожи. Я поняла, что Кэсси забралась ко мне на колени и голову старается засунуть под куртку. Не виню ее, А ведь на метро ехать еще хуже. Там может начаться паника. За окнами послышался скрежет. Я продолжала смотреть куда-то себе под ноги. Машину вдруг тряхнула. Раз. Еще один. Свечение стало сильнее и вдруг исчезло. Вдруг стало жарче, точно кондиционер сломался. Давно не ездили в Горхейм? Спросил водитель. Нервничайте. Я в полном порядке. Может музыку включить? Я люблю ездить в тишине. Это такая игра в дурачка. Если не отвечать прямо на вопрос, то в безопасности. А вот ответ на вопрос автоматически означает, что вы следующий. Следующий на место водителя. Иногда я задавалась себе вопросом. А зачем? Зачем этим машинам водители? Им бывает скучно, и они просто берут себе собеседников? Нас иногда продолжало потряхивать. Порой доносились странные голоса, звуки. Я не выдержала и прикрыла Кэсси уши. Свет то становился ярче, то играл разными красками. Небывальщина, одним словом. Когда я ощутила неладное? Скорее всего, когда поняла, что за окнами уже долгое время более-менее спокойно. Значит, мы въехали в Горхейм. И у меня в затылке возник зуд. Тот самый, что означал неприятности. «Мне нужно в переулок диска, повторила спокойно. «Главное не сильно нервничать. Не сильно. Возможно, это лишь игра воображения». Водитель молчал. «Я же постаралась хоть что-то увидеть в окнах. На самом деле в Горхеме они становятся прозрачными. Но не в этот раз. Зуд в затылке стал сильнее. Я почувствовал, как под моей рукой напряглась Кэсси, стальные мышцы под пушистой шубкой. Такси всегда отвозит туда, куда надо. Снова молчание. Теперь я почти уже была уверена, что везут меня не туда. Нарушение договора, если заказчика отвезут не туда. Вы сели в другое такси, последовал вдруг ответ. Вы сели в такси, заказанное не вами, а вам и адрес сказали заранее. Я на миг закрыла глаза. Ведь я даже не успела толком приехать в Горхейм. Ну да, хотела громко появиться самое время. «Кусь!» — шепнула я на ухо Кэсси. На такси нападать запрещено. Разумным. Про кошек и прочих животных ничего не сказано. Кстати, основное правило выживания в Горхейме — Умение находить такие вот лазейки очень помогают. Кэсси прыгнула, молча. Когти я ей не стригла, так что сейчас они и клыки вцепились в затылок водителя. Молодец, ощутила самое уязвимое место. Машина закричала и остановилась. «Открой двери», — приказала я. «Кошка не в курсе, что водителя нельзя трогать. Кошка — неразумное создание». И если она сейчас раздерет водителя, то ты останешься одинокой тачкой и будешь ездить, пока останки того, кто за рулем, не расползутся окончательно. Возможно, они заразят тебя чем-нибудь. Возможно, ты спятишь, так как станешь ездить в тишине. А кресло водителя можно занять только, когда оно освобождается. Ну так что?» Кейси с урчанием продолжал рвать водителя. Тот не издавал звуков а вот машина продолжала визжать. Неприятный металлический звук. Но двери открылись. «Хватит, Кусей!» – строго сказала я. Кэсси фыркнула и пушистым клубком выкатилась на улицу. И я за ней, убедившись, что машине хватило ума высадить нас на тротуаре, а не посреди шоссе. Тогда бы мы сразу стали блинчиками на гладком асфальте. Продолжая причитать, такси уехало, быстро влившись в бешеное движение. А я же отряхнула джинсы. Народ вокруг продолжал идти мимо, разве что несколько человек остановились, глазея на меня и Кэсси. Я откланялась с издёвкой. «Шоу окончено. Хотите продолжение – платите». К нам мигом утратили интерес. И правильно, в горхиме есть вещи куда позрелищнее, чем женщина и кошка, выскочившие из такси. Здесь сейчас начинался закат. Красивое зрелище, подстать городу. Алое небо, редкие облака и зловещий оттенок везде, куда дотягивался свет. Длинные тени тут и там. Некоторые оказывались вполне живыми и бойко перебирали многочисленными ножками. Наступать на них не рекомендовалось. Начинали ругаться и орать. Такси, кстати, высадило нас почти у переулка Диска. На Кровавом бульваре. Одно из самых шумных и ярких мест Горхейма. Гости, да и сами жители, частенько околачивались здесь. Сам Горхейм, он часто менялся. Я бы назвала его что-то средним между Торонто, Ванкувером и волшебным городом в стиле легкая готика. На бульваре, например, Небоскребы возносились к небу, и тут же можно было увидеть древние постройки из камней, увитых плющом. Говорят, каждый видит им по-разному, но что-то остается неизменным. Тут, как всегда, тротуары были полны народу. Народ жаждал зрелищ. Народ спешил испытать то, что запрещено, о чем невозможно подумать человеку с моральными устоями. Хотите секса с призраками? Пожалуйста, только не забудьте, что призраки любят в качестве чаевых кусочки вашего дыхания. Предпочитаете целовать девушку, при этом снимая с нее кожу? Только приготовьте деньги или то, что потребуется в качестве оплаты. Мечтаете увидеть героев из детских сказок? Без проблем. Главное, не сойдите с ума от счастья. Я назвала самые легкие вещи. Переулок диска заметен был издалека. Иллюминации, фонари, подрагивающий в такт музыке свет. Даже на бульваре не было так светло. Я подалась в сторону, чтобы меня не сбила женщина в скафандре космонавта. Явно из будущего или из среза миров. А теперь аккуратно идем в переулок, никого не трогаем и ни с кем не разговариваем. Под ногами мельтешили крохотные существа, которые так полюбили Горхим со дня его возведения. Это дальние родственники ситхи, бродяжки с разных миров и времен. Обычно они полуразумны и питаются или на помойках, или же обрывками эмоций, которые удается урвать. Основная часть уходит к королевам ситхи. А для чего еще создавался Горхим? Почему здесь можно испытать весь спектр эмоций? Потому что ситхи живут за счет эмоций, за счет чувств. Люди испытывают их ярче, сильнее, они проживают короткую жизнь, но при этом проживают ее на полную, тогда как ситхи годам к пятистам уже устают, и многие скатываются в депрессию. А кто-то поселяется в горхиме, чтобы глотать чужие эмоции снова и снова. Переулок диска оглушил музыкой. Мне пришлось остановиться на пару минут, чтобы слух адаптировался. На самом деле тут не так уж и громко, но с непривычки бьет по ушам. А потом я услышала голос, от которого Кэсси у моих ног пригнулась и зашипела, а у меня сердце замерло, а потом сжалось до боли, до звездочек в глазах. Хэс! Низкий баритон с легким акцентом, незнакомым на земле. Оно и понятно. Лекс Аллен хоть и родился в Канаде, но в младенчестве оказался похищен ситхе. Вырос в Горхейме и стал местным детективом. Отличным детективом, которого угнетала человеческая природа. Он казался сам себе более слабым по сравнению со многими жителями Горхейма. И однажды купил у путешественника во времени Сыворотку-оборотня. Не знаю, почему он просто не попросил одну из этих тварей укусить себя. Я на миг закрыла глаза. А когда открыла, то внутри было уже спокойно. Ладно, почти спокойно. Старая рана на сердце заныла, точно в ней провернули тупым кинжалом. Привет, Лекс. Он, как всегда, выглядел так, точно шагнул прямиком из викторианского мира. С легкой примесью стимпанка. Темно-коричневая рубашка, шейный платок, жилет в тонкую полоску и широкий пояс. На нем удобно устроились две кобуры, а также небольшие ножны. В горхиме носить оружие было так же естественно, как пить и есть. У Лекса светлые волосы, которые он обычно стягивает в низкий хвост, а вот брови и глаза темные. Ошеломительное сочетание. Даже сейчас у меня слегка закружилась голова. На миг, конечно. А я-то не поверил, когда узнал, что беглянка-невеста набила морду одному из такси. Он говорил все это, а я смотрела, и в голове пульсировала мысль. «Мать вашу, как мы так быстро встретились?» Кэсси у моих ног перестала ворчать, но воздух нюхала с подозрением. Оно и понятно. Кошки и оборотни друг друга немного так не любят. Слухи разносятся быстро. Это же Горхим, пожал плечами Лекс. Он, по сути, был рожден из слухов. Он плечом оттолкнулся от стены. Я старалась не думать о том, чем вызваны коричневые потеки на ее обшарпанных камнях. Впрочем, в этой части города такие следы старались быстро смыть. Я отвернулась, когда он подошел. К Лексу можно поворачиваться спиной. Все же я обязана ему свободой и безопасной жизнью. А еще от него, как всегда, пахло едва уловимым запахом парфюма, где отчетливо ощущался сандал. Зубные феи пожаловались на тебя, темному принцу. Они очень большие ябеды, хмыкнула я. И тут же ощутила, как меня обхватили за плечи, на миг прижали к себе. Чуть прикрыла глаза. «Ну, зачем ты так делаешь, Лекс? Мне до сих пор больно понимать, что ты просто хорошо ко мне относишься. А еще жалеешь. Ненавижу жалость». Переулок диска продолжал перемигиваться огнями, заманивал музыкой. Люди здесь зачарованно перемещались из одного клуба в другой. И в каждом, Им могли предложить особое развлечение, одно опаснее и притягательнее другого. Лучше возвращайся обратно, прошептал Лекс. Серьезно, Алластер в курсе, что ты снова одна. Мой брат не виноват. Да, он просто ушел к другой. К той, в которой течет кровь Куба. Я дернулась, сбрасывая руки Лекса с плеч. Кровь Куба? Так все же с Кевином не все так чисто. Не зря моя чуйка требовала проверить его новую пассию. Браво, Хэс! Ты все же не параноик, пока. Аластер. Не доказать. Теперь Лекс стоял лицом ко мне. Сама знаешь, Темный принц хорошо заметает следы. Но ты-то сможешь отыскать? Ты лучший детектив Горхейма. У тебя лишь одно нераспутанное дело. Я работаю на темного принца. Ты об этом не вспоминал, когда помогал мне бежать. Я беспокоилась за тебя, Алекс. Не волнуйся. Улыбка у детектива, как всегда, светилась теплом. Темный принц ценит своих людей и дает возможность исправить ошибку. Тем более я так и не нашел убийцу девушек. Нам не долг поиска. Я кивнула. Эта история началась перед моим побегом. И Лекс стал едва ли неодержимым поймать неизвестного. Раз в три месяца кто-то убивал девушек. Никакой связи между жертвами не находилось, так же, как не связывал их ни цвет волос, ни телосложения, ни происхождения. «Не слышал про девушку по имени Софи Хиллс? На днях могла появиться тут». «Она пропала?» — без особого интереса спросил Лекс. «Я не предлагала ему помочь мне. У детектива своих дел хватает. И потом, рядом с ним, внутри становилось слишком опасно болезненно. Мне не хотелось опять чувствовать себя ненужной, нелюбимой. Очень страшное слово на самом деле. Ее мать волнуется. Говорит, девчонка слышала красивую музыку перед исчезновением. У высших ситхи не появилось новых игрушек? Так они называли смертных, попавших в их лапы. Я не слышала о чем-то таком. Ты потому пришла сюда, Хэс. Переживаешь за какую-то девчонку? Я оглянулась. Театр сестричек подмигивал десятками огней. Особенно впечатляла светящаяся женская фигура в роскошном платье. Переживаю. В горхи им приходят сами, а те, кого завлекают, не возвращаются. Я бы и пальцем не пошевелила, пойдя она сюда за поисками удовольствия. Но девчонку похитили. «Уверена?» «Ну...» но... Я вспомнила открытую улыбку Софи. «Я знаю, что демоны водятся в любой душе, но тут явно дело не чисто. Тем более девчонка исчезла из комнаты в пижаме и тапочках. Так что мы с Кэсси пойдем. а тебе... Хорошего вечера». «Скорее безопасного», усмехнулся Лекс. «Куда ты хочешь отправиться в первую очередь?» театр сестричек. Даже если Софи не у них, то попробую узнать последние сплетни. Местные любят обсуждать, кто и кого похитил. Пожалуй, пройдусь с тобой. Я чуть не споткнулась. Лекс предпочитал работать один и уж прогуливаться с кем-то точно не любил. Насколько мне известно, если детектив не работал, то проводил время с семьей. Отличная милая женушка, Трое детишек и все дела. Богатый район Горхейма, где охрана на каждом шагу и куда не пускают туристов. «Зачем?» Слышал, у сестричек подают неплохое пиво, а еще показывают сиськи. «А жена твоя не против второго?» вырвалась у меня. Кэсси у моих ног оглядывалась и продолжала ворчать. Она ощущала Горхейм по-иному, и ей это не нравилось. Понимаю, у меня тоже мурашки, то и дело по спине. И восторг пополам с волнением. Второе я сказал для красоты. И я лишь покачала головой. Но злиться на Лекса... Нет, не могу. Как и ревновать. Потому что Лекса невозможно ревновать. Он давно принадлежал другой женщине. Он давно дал мне понять, что я только друг. Не больше и не меньше. «Понимаете, почему у меня первое время подушки можно было выжимать от слез?» «Но это время прошло. И не хочу возвращать это. Не хочу. Пусть внутри все болит при виде лекса. Я научусь это убирать».